ведь в лесном полумраке расстояние от пары до пары незаметно увеличивалось. И, наконец, по дороге домой, когда в вечерних сумерках коляски проезжали по укромным полянкам и из леса выглядывали косули, словно их специально ангажировали для этого, когда кто-нибудь затевал песню и ее подхватывали все остальные, нетрудно было шепнуть своей даме, что тебя пронзила стрела Амура. Экипажи уносили с собой разбитые сердца и раненые души. Я написал учтивый ответ. Охотно приму, ваше любезное предложение, как только закончу дела, которые еще на некоторое время задержат меня в городе. Запечатал конверт, наклеил марку, снова подошел к подоконнику и взглянул вниз на Модест Гассе. Каждый раз, когда ученик взмахивал ножом, тот сверкал, как кинжал. Два служащих отеля грузили кабанью тушу на ручную тележку. Вечером я отведаю кабаньего мясо в мужской компании на ужине певческого на немецкие голоса. Мне придется выслушивать там остроты своих коллег. Я буду смеяться, но они так и не поймут, что я смеюсь... Не над их остротами, а над ними самими. Их остроты были так же тошнотворны, как подливки, которые там подавали. И я снова засмеялся, стоя у окна, все еще не понимая, что выражает мой смех — ненависть или презрение. Только не радость. Это я знал. Служанка Греция... Поставила рядом с кабаней тушей белые корзины с грибами. Повар в принце Генрихе уже отвешивал пряности. Поварята точили ножи. Взволнованные кельнеры, нанятые на этот вечер для подмоги, стоя перед зеркалом у себя дома, оправляли галстуки, которые они повязали для пробы, и спрашивали жен, гладивших перелицованные брюки. Вся кухня была полна пара. — Как ты думаешь... Мне надо целовать епископу руку, если чего доброго придется ему прислуживать. Ученик нотариуса все еще размахивал белым разрезальным ножом. 11: часов пятнадцать минут. Я почистил свой черный костюм, проверил, не съехал ли на бок атласный галстук, надел шляпу и вытащил карманный календарик. Он был не больше плоской спичечной коробки. Открыв календарик, я заглянул в него. 30 сентября 1907 года в 11.30. Сдать Кильбу проект. Потребовать квитанцию. Внимание! Обдумывая свой план, я слишком часто мысленно проделывал все с начала до конца. Спускался по лестнице, переходил улицу, входил в вестибюль, а потом в переднюю. — Мне нужно поговорить с господином нотариусом лично. — По какому делу? — Я бы хотел передать господину нотариусу проект святого Антония на конкурс. Никто, кроме ученика, не удивился но ученик на секунду перестал махать ножиком и оглянулся, а потом, пристыженный, опять повернул голову к улице и к своим папкам, памятуя о дивизе фирмы, тайна гарантирована В этой комнате, где ветхость считалась шиком, где по стенам висели портреты давних предков, служивших правосудию, где чернильницы жили по 80 лет, а ножи по сто пятьдесят, В этой комнате в полном молчании совершались поистине грандиозные сделки. Здесь целые кварталы меняли своих владельцев. Здесь вступающие в брак подписывали контракт, согласно которым ежегодная сумма денег, выдававшаяся супруге на булавке, превышала жалование чиновника за пять лет. И в то же время здесь нотариальным порядком заверялась закладная работяги-сапожника стоимостью в две тысячи марок, и хранилось завещание дряхлого рантье, в котором он отказывал своему любимому внуку ночную тумбочку.